Сказал он и, отставив в сторону обсташенный бокал, вышел. Лени, конечно, любит потрепаться, но не настолько же. Я решил махнуть на всю рукой, какое мне в сущности дело до чужих проблем. Поковырял еду, понял, что давно сыт, закурил, заказал кофе. по моей конечно, со сливками сойдет. Получив, обсташив чашку, посмотрел на часы, раздраженно пожал плечами и снова закурил «Ненавижу ждать». Пока я маялся, неприветливый краснолицый старик, заправлявший в закусочный, увидел, что она становится все меньше и поспешно принес счет. По-английски он не говорил, а немецких слов я знаю хорошо, если полсотни. Но, подкрепляя несвязную речь с жестами и гримасами, кое-как объяснил, что намерен поискать своих друзей, которые с каким-то чертом вышли на улицу и не вернулись. Оставил. На стволе куртку, чтобы хозяин не нервничал, и полной решимости вышел на улицу, вернее, в сад, окружавший ресторан. Сразу за невысоким деревянным забором начинался лес. Узкая тропинка вела к стоянке, где мы оставили автомобиль. Ни лени, ни льи. Нигде не было. На всякий случай обошел вокруг дома. но обнаружил там только множество хозяйственных пристроек и заброшенную детскую площадку, на которой бродили гуси, злющие, как плохо воспитанный ротвейлер. Тогда я пошел к стоянке. Неясно, зачем ребята могли туда отправиться. Но, мало ли, может, у них какие-то важные документы в багажнике, и нужно немедленно зачитать их звонящему? В любом случае, иных идей у меня не было». Я как-то незаметно начал нервничать. Этот твой чувствовал себя и идиотом, а потому как заведено, нервничал еще больше. Еще и злился, конечно. Вместо того, чтобы спокойно идти по тропинке, наслаждаясь прогулкой через прозрачный весенний лес, нес почти бегом, бормоча про себя ругательство по одному на каждый удар сердца. Так завелся, что, обнаружив стоянку совершенно пустой, испытал даже некоторое облегчение, Как часто бывает с людьми, чьи худшие предположения вдруг неожиданно оправдались. «Уехали», — понял я. И сам себе не поверил. «Удрали, чтоб за бед не платить, что ли? Да нет. Быть такого не может. Абсурдно. Уехали же!» «Где машина?» «Нет машины. Точно уехали. Идиотизм. А с ним мой рюкзак, ну, совсем хана». Насчет совсем, прямо скажем, несколько преувеличивал. Паспорт и бумажник остались при мне, телефон тоже, даже ключ, ради которого я приехал в Прагу, лежал во внутреннем кармане куртки. Правда, в рюкзаке остался компьютер, с другой стороны, в его почтенном возрасте быть украденным большая удача. Да и ценной информации там вроде бы нет. зарядное устройство для телефона, проблемы вполне решаемые, одежда из зубная щетка тем более. то есть досадное происшествие из разряда мелких неприятностей и не более того. Но, черт, как же все не вовремя! Вернее, время-то, ладно, вот место чертовски неудачное. Как я интересно буду отсюда выбираться? Из темного-то автостопом? По всему хочется так. В любом случае для начала надо было вернуться за курткой, без нее уже изрядно намерзся. Суровый и краснолицый старец покинул свой пост и теперь у ворот, нервно озирая окрестности. Завидев меня, он с облегчением вздохнул и тут же укоризненно насопился. Дескать, что ж ты, гад, нервы мотаешь? И призывно помахал счетом. Жест был ясен, без перевода. «Деньги давай, быстро, шталя, шталя!» Его нетерпение было мне понятно. Я оставался последним шансом получить плату за съеденный обед. Вернее, за три обеда. Оброшенная в зале куртка вряд ли казалась хозяину ресторации таким уж ценным залогом. Я постарался обаятельно улыбнуться, боюсь безуспешно, и полез в карман за бумажником. Тут же выяснилось, что кредитки здесь не принимают. К счастью, среди чужих визиток и дисконтных карт каких-то московских лабазов обнаружилась 50 евровая бумажка, оставшаяся от прошлогодней поездки. Так что денег мне хватило, хоть и впритык. Цены в лесном трактире оказались неожиданно высокими. Что б я делал, мне кажется, на наличных? Даже думать не хотелось. Вряд ли в окрестных лесах можно найти банкомат. Вот веселье было бы. Я застегнул куртку и вежливо прощался с хозяином, который несколько воспрянул духом, но сердиться почему-то не перестал. Так и, не дождавшись ответа, зашагал по тропинке обратно к стоянке в глубине души, надеясь, что это был какой-то нелепый розыгрыш, И сейчас мои попутчики выскочат навстречу, Даниэль с довольной шутка удалась, но они не выскочили. и Porsche не обнаружился ни на стоянке, ни в зарослях ежевики вдоль дороги, ни на повороте к трассе, по которой мы ехали. Выходит, эти красавцы центрально сбежали от меня, охренеть! Я уселся на первый попавший сухой пень, отыскал в бумажнике оранжевую визитку и набрал Мити номер. Все, что я мог сделать в сложившихся обстоятельствах, это сказать ему сердечное спасибо». За прекрасных, надежных попутчиков. Я не собирался отказывать себе в этом невинном удовольствии.